Перед глазами мания Аквилия стоит Карфаген. И этим необходимо воспользоваться. У тебя есть план? Отправляйся в Рим. Отцам сенаторам не привыкать к король арбитров. Пусть они рассудят меня с манией Аквилия. Архилай уронил ягоды в блюдо. Мог ли он думать, что шутка выльется в такое серьезное поручение? А как команда? Вырвалось у него. На кого я брошу кибелу? «Пусть она останется за тобою». «В споре с Марсом, — сказал Митридат, — не обойтись без ее покровительства и ее сокровищницы. Не помню, кто это сказал, Рим перестанет существовать, как только отыщется подходящий покупатель». «Номидийский царь Югурта, если верить молве». «Последуй его совету. Явись во всеоружии. встретись с Марием. Я слышал, что у него затруднения. Римский народ не насытен. А если откажут Марии, обратись к Суле. Он рвется к власти и нуждается в золоте. Митридат встал. Желаю тебе удачи. И пожелай того же мне в деле с Тиграном.